Глава 49 Решительно поднявшись по лестнице, зашла в комнату и увидела, как Озарела, возбужденно размахивая руками, делится с Ташей своими впечатлениями от нашего отдыха. «И тут она ап, и блондин в море!» «В каком море?» — недоуменно нахмурилась лужанка. «Вы же на озеро летали!» «Да какая разница, море, озеро, главное, что он под воду с головой ушел!» «Совсем?» – сполошилась девушка. «Конечно, совсем. Пришлось мне брать ситуацию под контроль и организовывать спасательную экспедицию», – гордо врала фея. «Да если бы не я, можно сказать, в последний момент за волосы вашего лорда вытащила. От верной погибели Гремычного избавила». «Ты? А кто же еще?» – в грудь, заявила принцесса, но потом увидела вошедшую у меня и исправилась. «Ну, там, конечно, и другие драконы помогали, и Лана...» «Так мы его все тащили-тащили, тащили-тащили...» «И вытащили?» — взволнованно ахнула Таша. «Да нет, сам выплыл. Такие, говорят, не тонут...» Отмахнулась озарела и, прервав рассказ, полетела ко мне. Я, не сдержавшись, хихикнула. «Уж очень забавно наша феечка умела преподносить события». «Ну что, вернулась?» — уперев ручки в бока, грозно спросила она... Теперь предлагаю немедленно всех осчастливить. А то я уже здесь сколько? Целых два дня? И еще никого не обрадовала. Что я сестрам потом расскажу? Стыд и срам». «О, я уверена, что ты найдешь, что соврать», усмехнулась я и полезла в шкаф, чтобы выбрать платье на смену. «Это да», задумчиво признался и предвкушающе заулыбалась. «В смысле? Как ты можешь так говорить? Я никогда, да я... Ага». Согласно кивнула я, вытаскивая из шкафа нежно-сиреневое платье и протягивая его Таша. «В общем, так неинтересно!» Расстроенно воскликнула фея и сложила ручки в умоляющем жесте. «Может, разрешишь мне тут немного помогичить? Я быстро, никто и не заметит. А счастливлю всех и вернусь на остров». «С чего это?» Удивилась я, сидя перед зеркалом и наблюдая, как помощница укладывает мои волосы. «Ты же хотела недельку погостить!» «Да ну вас!» – вздохнула принцесса. «У меня вдруг появилось чрезвычайно важное дело, а лучше я к вам потом еще прилечу». «Сама?» «Ну да, теперь-то я дорогу знаю и на дом ваш метку поставила, так что смогу в любой момент телепортироваться». «Ох, представляю счастье драконов от этой новости». «Ну так что, договорились?» – хитро спросила Азарела. «Нет», – строго ответила я. «Если уж тебе так хочется дарить радость, составь список с перечислением кандидатов и того, как будешь их осчастливливать. Вечером приду, посмотрю, обсудим. А пока никакой самодеятельности. Помни, ты обещала без моего разрешения ничего не делать». «Помню», – печально вздохнула феечка и обиженно отвернулась а я дождалась, пока Таша закончит с моей прической и отправилась на следующее занятие, но сперва решила зайти на кухню за чаем. Ага, тем самым. Спустившись вниз, обнаружила, что дверь нужного мне помещения плотно закрыта, а под ней сидит наш принц и тоскливо поскуливает. — Кушать хочешь? — спросила с сочувствием, наклоняясь к своему питомцу, чтобы почесать его за ушком. Пёс довольно высунул язык и завилял хвостом. Ну пойдем, попросим Пита чем-нибудь тебя покормить. Принц одобрительно гавкнул, а я с усилием толкнула дверь. О, Сайлана, добрый день, обрадовался мне повар, но потом он увидел собаку, и улыбка медленно сползла с его губ. Опять ты? Я удивленно посмотрела на мужчину. Вы не любите собак? Я? Смотря как их готовить, раздраженно буркнул Пит, но заметив испуг на моем лице, объяснил. «Вы меня, конечно, извините, но ваш питомец жрет как не в себя, в прямом смысле этого слова, да из-за него мне в два раза чаще приходится продуктами закупаться. Будь его воля, он из кухни бы не вылезал». «Принц?» – не поверила я. «Да что вы наговариваете? Он же такой маленький, разве в него много влезет?» Пес прислушивался к нашему диалогу и с печальным видом оскорбленной невинности прижимался ко мне. «Мол, правильно, заступись за меня, не верь бессовестной клевете». «Маленький!» – возмущенно взвизгнул повар. «О, вы, похоже, многого не знаете. Вот, смотрите!» Мужчина отрезал внушительный шмат мяса и бросил его в стоящий возле двери тазик. Принц покосился на меня, на пита, и нерешительно подошел к еде. Понюхал и попытался приступить к обеду. Вот только маленькая челюсть, как он не старался, не позволяла отхватить даже крошечного кусочка. Пес мог только лизать мясо и скулить, при этом жалобно поглядывая на меня. «Зачем же так издеваться над животным?» – упрекнула повара. «Разве не видите? Это слишком много для него». «Смотрите, смотрите!» – остановил он, попытавшуюся подняться, чтобы помочь питомцу меня. «А я вам пока чай налью, ваш любимый». Я с недоумением уставилась на пса. Принц начал злиться. Он рычал, резко вилял хвостом и предпринимал все новые и новые попытки откусить пищу. Устав смотреть за мучениями собаки, я уже хотела вмешаться. Но тут увидела, как мой маленький дружелюбный песик стал увеличиваться в размерах, его шерсть из длинной становилась короткой и более темной, морда вытянулась, челюсти стали гораздо внушительней, а зубы... «Ох, у меня аж сердце прихватило!» «Чаю?» — насмешливо поинтересовался Пит, наблюдая за моей реакцией. «Или чего покрепче?» «Второе?» — сиплым голосом попросила я, круглыми от шока глазами, смотря на настоящего монстра, величиной с приличного волка, даже больше, с вытянутой лысой мордой и таким же голым крысиным хвостом. Эта зверюга с легкостью и аппетитом поглощала огромный кусок стейка, издавая жуткие чавкающие звуки. Лана, ты что здесь делаешь? – спросил Филипп, заходя на кухню. Я уже тебя заждался. Хм. Дракон быстро оценил ситуацию. Принца, мое ошеломленное лицо, понимающий хмыкнул и поинтересовался: Так вы еще не знали о новых способностях вашего питомца? Что вы сделали с моим песиком? Жалобно спросила я, опрокидывая в себя кружку, заботливо втиснутая в мою руку питом и совершенно не чувствуя вкуса спиртного. «Мы? Да это скорее ты сделала!» — не захотел брать на себя вину лорд. «Кто кормил собаку волшебной рыбкой?» «Рыбкой?» — повторила онемевшими губами. «Какой рыбкой?» «С озера», — любезно пояснил Филипп. «Кстати, сколько ты ему дала?» «Одну» а взвизгнула я, увидев, как монстр закончил с трапезой и, довольно скалясь, отправился ко мне. Наверное, за добавкой. «Тихо! Не дергайтесь, Не нервируйте животное! Он не причинит вам вреда!» – спокойным голосом увещевал Филипп. «Это я его нервирую!» – возмутилась, испуганно залезая на стол. «Вы ничего не перепутали?» Дракон мягко улыбнулся. Смешное ему, Он все тот же, не переживайте. Просто погладьте его и попросите стать прежним. Вы хозяйка, он послушает. Я сглотнула, наблюдая, как чудовище добралось до стола и, глядя на меня жалобными красными глазами, положила свою страшную лысую голову на краешек. Давай, Лана, поторопил Филипп. Неужели ты думаешь, что я позволю причинить тебе вред? Да кто тебя знает? подумала подозрительно. «Может, вы решили избавиться от несговорчивой пары и подождать следующую?» Сделав вдох-выдох, я осторожно протянула руку и похлопала по обтянутому голой коже черепу. «Хороший песик. Монстр согласно гавкнул голосом моего принца и активнее завилял хвостом. Постепенно я успокоилась, выпила пару чашек чая и слезла со стола. Только пес, несмотря на все мои уговоры, не хотел становиться прежним». Сколько я не ругалась, он лишь покаянно опускал голову, скулил, но выжидательно косился напито и оставшееся на столе мясо. «Я же вам говорил!» – с упреком проворчал повар, отрезая еще один кусок. И «Его не прокормишь, пока не наестся, не обернется. «Да...» – задумчиво согласился Филипп, становясь со мной рядом. «Думаю, стоит научить его охотиться, но это позже. Сейчас у нас занятия». Мужчина настойчиво помог мне подняться и повел из кухни, но в дверях на нас налетело что-то странное и очень яркое. Присмотревшись, поняла, что это Таша, но изменившаяся до неузнаваемости. Ее волосы торчали в разные стороны и были выкрашены во все цвета радуги, впрочем, как и платья. Сама девушка безумно вращала глазами и то и дело испуганно оборачивалась. «Сайлана!» – чуть ли не плача кинулась она ко мне. «Спасите! Ваша фея сошла с ума!»